54. -я. Руки отца Джуна потянулись ко мне, а полы длинного живого одеяния хищно шевельнулись, готовые разорвать мою плоть на кусочки. «Стойте!» — крикнул я, и его руки замерли на середине. «Давайте я принесу новую клятву. Вы же сами понимаете, что я уже не тот мальчишка, что был месяц назад. Мое дело работает. Я могу принести вам гораздо больше. Я терпеть не могу никого ни о чем просить» и ненавижу пересматривать условия уже заключенных сделок. Но сегодня был особенный день. Если я ничего не сделаю, не переступлю сам через себя, то меня просто убьют здесь, прямо на этом месте, оторвут мне голову, на глазах у всех превратив в живой фарш. Ну уж нет, так просто я сдаваться не собирался. Месяц наблюдая за отцом Джуном, я понял, что он был очень жаден. Он обожал деньги, жил ради них, и готов был сделать ради них что угодно, так что мое предложение не могло его не заинтересовать. Как оказалось, я ошибался. Отец Джун на мгновение замер, а затем расхохотался. «Глупый мальчишка, ты что думаешь, что мне действительно нужны от тебя деньги?» пролаял он, брызгая слюной. «Нет, тупой маленький хум. Хронг, тебя сожри, мне нужна месть. Месть за все унижения, что ты мне принес». Все притворство слетело с нему без остатка. Сейчас он говорил правду. Он действительно не хотел ни денег, ни богатства, ни каких-то материальных благ. За прошедший месяц он так сильно пожалел о принесенной мной клятве, что теперь он жаждал только удовлетворить разрывающие его на части жажду крови. И сделать это могла только моя смерть. Полы его одеяния вздернулись и обвили мои руки. Ну или попытались обвить. Стоило мне понять, что договориться по-хорошему у нас не получится, и я решил перейти к тому, что в «Звездных войнах» называли агрессивными переговорами, а именно помахать кулаками. Я доверху напитал тело силой атрибута молнии. Мои движения стали быстрыми и стремительными, инстинкты работали на максимуме. Включился атрибут зрения, и мир вокруг замедлился. Попытавшиеся пленить меня путы ударили в воздух. Не успел отец Джун ничего понять, как я, извернувшись, бросился на него. Я сам не мог до конца объяснить, что именно я пытаюсь сделать. «Наверное, я просто хотел его убить» потому что, пока он был жив, для меня не было и не могло быть никакого спасения. Он бы преследовал меня, шел за мной по следу, куда бы я ни уехал и где бы ни спрятался. Так что бегство не было спасением. Он все равно нашел бы меня и уничтожил. Глаза отца распахнулись от удивления. Он был старым параноиком, трясущимся над своей жалкой жизнью, но того, что слабый маленький Кассу вернется от его неодолимых отравленных пут и сам попытается его ударить, Не мог представить даже он. Именно эффект неожиданности позволил мне подойти так близко. Мой кулак погрузился в его щеку, а затем выскочил оттуда, как будто попал в резину. Вся сила, которую я вложил в удар, оказалась направлена против меня самого. Меня подбросило в воздух и, несколько раз перевернув, отбросило на пол. Такова была одна из способностей отца Джуна. Возможно, его атрибут или какая-нибудь другая способность — которых, как я уже успел понять, в Ивоке было великое множество. В любом случае, ожидать, что все его боевые силы ограничиваются только живой одеждой, было действительно глупо. Все-таки он — отец семи кланов незакона. И пусть Борг был невысокого мнения насчет того, как именно он сумел добраться до такой высокой точки в иерархии кланов, факт оставался фактом. Отец Джун был куда сильнее, чем казался. И тут пришла боль Страшная сводящая с ума Трещала каждая косточка, выворачивала суставы, кровь кипела в жилах. Я закричал, пытаясь избавиться от нее, хоть немного облегчить мои страдания. Неожиданно это принесло свои плоды. Боль отступила, но не полностью. В моей голове остался голос, тихий, едва различимый шепот. «Ты нарушил клятву. Отец не должен пострадать. Еще одно нарушение, и ты умрешь». Кому принадлежал этот голос, я не знал. но точно не человеку». Может, даже и не живому существу из плоти и крови, а кому-то куда более могущественному. И самое главное, теперь я понимал, что произошло. Напав на отца Джуна, я нарушил условия клятвы. Долг все еще не был уплачен. А значит, клятва продолжала действовать, и я никак не мог навредить отцу. Если я попытаюсь снова его атаковать, то я тут же сдохну. Но мне на это было наплевать. Я уже был мертв. Меня никто не спасет. Если я ничего не сделаю то все равно умру. А так я хотя бы умру не один. Я унесу с собой жизнь отца Джуна и этим сделаю его немного лучше. На полу я пролежал всего несколько секунд. Боль исчезла без следа, а организм был полон энергией вырабатываемой атрибутом. Я был едва ли не на пределе своих сил. Я снова бросился вперед. Как бы силен отец ни был, я тоже не так прост и все равно могу попытаться его задеть. Но не успела я пройти и пары шагов, как на моем пути возникла новая угроза. Передо мной в полном составе стояли головорезы с обнаженным оружием в руках. «Еще один шаг, и мы тебя убьем!» — прокричал Тор. Голос его звучал весьма убедительно, так что в его намерениях сомневаться не приходилось. «Он и его люди убьют меня, не задумываясь. Все ради их господина, и даже хорошее отношение мне ничем не поможет». Утешало только то, что в глазах Тора я разглядел мольбу сдаться. Мольбу человека, который совсем не хочет воевать. Сражаться с головорезами я не хотел. Да, они были не самыми лучшими людьми на свете. Некоторые из них, например, Фрок, были настоящими подонками. Но я не хотел с ними драться. Мне нужен был только отец. Он и никто больше. Я вскинул руку, активируя руну. В прошлый раз руна сработала идеально. Возможно, у меня и сейчас получится вырвать сердце от Джуна из его жирной груди. Ничего не произошло. Руна была полна силы, но ничего не происходило. Значит, я неправильно понял принцип ее работы, и сейчас она была абсолютно бесполезна. Использовать атрибут убеждения сейчас тоже не имело смысла. Здесь было слишком много людей. Ее сила просто уйдет в никуда, а я к тому же получу мощную отдачу. Больше всего на свете я жаждал убить отца Джуна, но ничего не мог для этого сделать. Я был бессилен. Почувствовав себя в безопасности, отец Джун расправил плечи. В его глазах светились настоящие красные искры. Он и раньше меня, мягко говоря, недолюбливал. Но теперь он буквально горел от охватившей его ненависти. Полое деяние отца Джуна взметнулись так быстро, что я ничего не успел сделать. Они легко подхватили меня, спеленав руки и ноги. Я был обездвижен, лишен возможности сделать хоть что-то. Я был полностью во власти отца Джуна. Он медленно приблизил ко мне свою бородатую физиономию. На ней горела кровожадная ухмылка. Путы сжали меня сильнее, и я услышал треск собственных костей. Он поднял в воздух руку. Вокруг нее клубился черный туман, и я чувствовал, как от нее расходятся волны силы. Один удар по моей оголенной шее, и голову снесет начисто. Тянуть с этим отец Джун не стал». Он улыбнулся еще раз, наслаждаясь, и его рука начала опускаться. Лишь в самый последний момент, когда его ладонь находилась в каком-то миллиметре от моей шеи, по особняку разнесся вкратчивый и настойчивый стук. Кто-то стоял у ворот и очень жаждал попасть внутрь. Отец Джун отдернул руку и полуприкрыл глаза. Снаружи особняка было установлено несколько спайшаров, позволяющих видеть, что происходит на улице перед домом. И, разумеется, отец Джун имел к ним доступ, в том числе и ментально. «Какой-то ублюдок в костюмчике», — прошептал он. Тут его голос изменился. Он как будто обращался к человеку, который стоял у ворот. «Что тебе надо?» «Добрый день. Специальное сообщение для отца Джуна». По комнате разнесся вежливый мягкий голос, в котором явственно ощущались стальные нотки. «Настоятельно рекомендую меня впустить». И прошу вас, повремените с казнью Костяна Норда. У меня есть кое-что, что может полностью все изменить. Атмосфера в комнате изменилась мгновенно. Все взгляды обратились ко мне, связанному и жалкому, беспомощно болтыхающемуся в путах отца Джуна. Я же, в свою очередь, понятия не имел, что происходит. Ни единой идеи, кто это мог быть. Но, очевидно, кто-то весьма непростой и осведомленный о том, что происходит здесь, за закрытыми и защищенными дверями особняка. Отец Джун шевельнул рукой, и я услышал скрип открываемых ворот, а спустя несколько секунд на пороге возник наш внезапный посетитель. И он был крайне неприметен. Ни и не ни низкий, ни тучный и не худой, ни волосатый, но и не лысый. Ни его раса, ни возраст, ни даже пол не были понятны. Он был совершенно неопределенен, как будто кто-то стер, выморал все его личностные черты, оставив лишь голую, неопределившуюся основу человека. Но при этом он был одет в шикарный по местным меркам костюм. Костюм, который носили только представители высших деловых кругов Хавока. «Что вам надо?» — рыкнул отец Джун. О том, чтобы отпустить меня, он даже не подумал. Он был в своем доме и не собирался как-то подстраиваться под неожиданного вторженца. «Кто вы такой?» Краем сознания я отметил, что он перешел с грубого «ты» на более официальное «вы». А значит, отец, пренебрегавший любыми нормами этикета, относился к посетителю как минимум настороженно. — О, я всего лишь мелкая сошка, невзрачный курьер, — бесцветно сообщил вошедший. — Меня прислал мой господин, пожелавший остаться неизвестным. Все, что я хочу, передать вам это. С ловкостью фокусника он вытащил откуда-то из кармана мешочек. Судя по характерному позвякиванию, там были деньги, и немало. Что это, прорычал отец Джун, но его глазки жадно заблестели. Деньги, остаток долга Хастья на Норда, тихо, но так, чтобы его слышали все, сообщил курьер. Ровно та сумма, что необходима для исполнения его клятвы. Если и до этого все выглядели удивленными, то теперь по-настоящему обалдели. И исполнение клятвы, рявкнул отец Джун, так что затряслись стены. Вы не можете так поступить. Он обязан заработать деньги сам и принести мне их лично. Насколько мне известно, принесенная им клятва работает не так. Нужны лишь деньги. Кто их заработал и принес, не имеет значения, — покачал головой визитер. Так что теперь все, что вы можете сделать, — это отпустить этого молодого человека. Вы не имеете права его убивать. Его клятва исполнена. Она будет исполнена, когда я это скажу. — рявкнул отец Джун, вращая красными от гнева глазами. «Увы, но нет. Клятва — сила за пределами наших возможностей. Если вы ее нарушите, то поплатитесь жизнью», — вежливо возразил ему курьер. «Уверен, вы и сами это чувствуете». По лицу отца Джуна пробежала тень, и я понял, что он испытывал боль. Ту же боль, что и я, бросившись на него. Это было очень больно, и он пытался это скрыть. «Значит, курьер был прав». Благодаря принесенным им деньгам, клятва была исполнена, и теперь, держа меня в плену, отец Джун нарушал ее условия, ставя на кон собственную жизнь. Эта же мысль дошла и до него. Его живое деяние дрогнуло, и я свалился на пол, тяжело дыша, и изо всех сил пытаясь не вырубиться. Я был жив. Жив и, похоже, свободен. Этот странный курьер меня спас. Точнее, меня спасли принесенные им деньги». Вот только кто именно велел ему их передать, по-прежнему было неизвестно. На губах курьера мелькнула тень удовлетворенной улыбки. «Кастя Норт свободен. Значит, мое дело сделано», — произнес он и повернулся к выходу, собираясь уйти. Но ему не дали это сделать. На улице что-то рвануло, и весь особняк от пола до крыши содрогнулся. А затем стены задрожали, как будто по ним стреляли множеством камней одновременно. «Что происходит?» прокричал отец Джун. «Все очень просто, отец!» — ровным голосом произнес Тор. «Нас атакуют!»